Речь идет о плешивом пыльно-черном степе. Он официально принадлежал Галкиному семейству, но жил свободно, гулял по окрестностям, ночевал у разных жильцов и кормили его все понемногу. Лилькин и Галкин отец занимались рыбалкой на окрестных озерах, поэтому рыбы степе доставалось вдоволь, и он при тощих лапах и тонкой шее обладал круглым, похожим на надутую волейбольную камеру пузом. По причине тяжелого пуза и преклонного возраста Степа был ленив и снисходительно позволял делать с собой что угодно. Таскать на плечах и руках, спускать с крыши на парашюте из наволочки и учить прыгать через какалку, что, впрочем, не имело должного результата. Главное же достоинство Степы было то, что он, по Галкиным словам, был почти говорящий. И в самом деле, если Галка спрашивала Степу, «Скажи, миленький, что ты больше любишь?» Он тепловато отвечал «Мяу». Это, конечно же, означало мясо, поскольку рыба ему осточертела. «А скажи, Степочка, какой у нас самый любимый праздник? Ну, первое? Мяу!» «Умница! Конечно, первое мая! Лингвистические способности Степы мы прославляли и непомерно возвеличивали в разговорах друг с другом. Нам нравилось иметь в приятелях такого талантливого кота. Тем более он и петь умел. Когда я начинал пиликать на крошечной дудочке, Степа вертел хвостом и подвывал. Мы надеялись, что если он, гуляя вокруг дуба, не научится рассказывать полноценные сказки, то что-нибудь про девочку Машу «Мяу или про волшебный мячик «Мяк он произнесет. А в том, что заведет песнь, когда идет направо, мы вообще не сомневались. Сад вместе с развалившимся необитаемым домом принадлежал вредной старухе. Не исключено, что она могла появиться у дуба, то есть клёна, и заорать на нас. Но ощущение риска лишь добавляло приключенческих ощущений. «Сначала надо научить Стёпу просто ходить по цепи», — решила толстая рассудительная лилька. Мы несколькими витками цепи обмотали кленовый ствол. От верхней развилки, куда забрался Володька, до подножья. Ну и началось. Описание событий вокруг кленового дуба можно было развернуть в длинный драматический сценарий. Когда-нибудь я, возможно, это сделаю. А пока коротко. Упирающийся Степа. Ласковые уговоры. Не ори на него, а то он совсем не захочет. Борная стычка между Галкой и Лилькой, которые вдруг не к месту взялись выяснять, кто будет русалкой, которая на ветвях сидит. Изящная худая Галка заявила, что Лилька годится лишь для бабы-яги в ступе, которая идет-бредет само собой. Надо ли говорить о последствиях? Примирительные речи Володьки, самого умного из нас. Кусок ливерной колбасы на длинной нитке, которым Володька приманивал сверху степу. Неожиданное коварство и прыть этого сонного существа. Степа кинулся не по цепи, а прямо по стволу, сорвал колбасу и укрылся с ней в густой кленовой зелени. А сожравший добычу нагло требовал, чтобы его «снимя!». Потом «снимя!» пришлось Володьку. Он зацепился рыжей вельветовой курточкой за крепкий обломанный сук, качал ногами рваных и брезентовых полуботинках и хладнокровно объяснял нам, какие именно кости поломает, когда «сбрякает» с этой высоты. Лилька сбегала домой и принесла тупую ржавую ножовку. Я, изнемогая от страха за собственные кости, стоял в развилке и пилил Володькин сук. Лилька и Галка держали внизу растянутое одеяло. Степ сидел на ближнем заборе, облизывался и ждал добавки, не сознавая всей жути происходящего. Дополнительную остроту событиям придавал страх перед возможным появлением старухи-хозяйки. Выбитые окна заброшенного дома смотрели зловеще, как глазницы черепа. Свет пасмурного дня тоже был зловещим. Сук затрещал, Володька упал мимо одеяла и замер. Мы решили было, что капут. Но Володька сел, обвел нас взглядом мыслителя и сокрушенно изрек. «Дело в том, что цепь не та. Нужна золотая, как у Пушкина». Галка строптиво заявила, что коту какая разница. Мол, он, Степа, Пушкина все равно не читал. Не читал, а чувствует. В золотых цепях, наверное, особая сила. Потому коты на них и говорят. Не найдя контраргументов и видя бесполезность дальнейших усилий, мы покинули заброшенный сад и занялись другими делами. Цепь оставили на дереве. Идея заглохла. Она, идея эта умерла бы совсем, если бы не возникшая надежда на золотое покрытие Ильича. После такой процедуры рядом с памятником наверняка останутся комки бронзовой краски и банки, в которых можно кое-что наскрести. Аккуратность маляров была известна. Мне казалось, что покрытая бронзой цепь вполне сойдет за золотую. Ну, по крайней мере для кота. И Степа, ступив на нее раскроет все подспудно дремлющие в нем таланты. Разнузданное воображение уже рисовало мне восхищение многих зрителей, известность в масштабах окрестных кварталов, а потом и выступление в настоящем цирке. Степу, гуляющего посреди арены, вокруг специально сооруженного дуба, Володьку, который в богатырских доспехах летает под куполом, держась за бороду чучела Черномора, Галку и Лильку в платье с их с блестками. Помощник главного дрессировщика. «Этим дрессировщиком буду, конечно, я, в атласном клоунском костюме и с дудочкой, под которую Степа исполнит популярные в ту пору песни «Артиллеристы», «Сталин дал приказ» и «Первым делом, первым делом самолеты». Поскольку именно в то время у меня прорезалась неистребимая страсть к стихоплетству, я без усилий прокомментировал свои мечты рифмованными строчками. Я в саду заброшенном цепь позолотил, И кота хорошего по цепи пустил. Ходит кот волшебнистый, дерево вокруг. Хоть четвероногий он, но всем людям друг. Смотрит степа с ласкою с дерева на всех. Дам ему колбаски я, чтобы песню спел. Читать эти стихи галки, лильки и володьки я не стал. Во-первых, сознавал их некоторое несовершенство. Во-вторых, мне хотелось сделать друзьям сюрприз. Покрашу цепь, а потом позову их. Вот, смотрите. Я надеялся, что такой поступок укрепит мой авторитет в глазах девчонок, которые довольно часто, и, увы, не без оснований, упрекали меня в боязливости, плаксивости и стремлении подменять и решительные дела кто-то был благородной личностью, не способной унизить кого бы то ни было. В глубине души я осознавал, что поэтические образы далеки от суровой реальности, и мои цирковые фантазии едва ли притворятся в жизнь. Но даже борьба за их осуществление была полна романтики. И кроме того, само видение золотистой цепи на стволе в полутьме заброшенного сада представлялось мне сказкой. И уж такая сказка была вполне осуществима. Не желая посвящать свои планы Володьку и девчонок, я решил привлечь к добыче краски приятелей с улицы Герцена. Этот народ не воспринял бы поэзию лукоморья, но склонен был ко всяким авантюрам, связанным с игрой в партизаны-мушкетеров. Я расписал Вовке Покрасову, Амиру Рашидову и Семке Левитину, как будет здорово, когда мы покроем бронзой наши фанерные щиты. Идея нашла отклик. Оставалось ждать, когда Владимир Ильича из белого сделают золотистым. С улицы Герсена памятник не был виден. Приходилось бегать на Первомайскую, чтобы разглядеть его над изгородью и кустами. «Не красили!» Фигура вождя первозданно белела в синеве июльского неба. Но однажды дядя Боря, вернувшись с рынка, заметил мимоходом, что Владимир Ильич блестит, как новенький. Мы рванулись в сад, сходу преодолели новую решетку и остановились только перед самым памятником. И рухнула моя надежда. Ленин был того же алюминиевого цвета, что и его ученик и продолжатель. Вовка, Рашит и Семка не видели, однако, в том беды. Они рассудили, что серебрянкой можно выкрасить не только щиты, но и деревянные мечи. Комки этой краски были густо раскиданы по траве. Мы начали собирать их в заранее припасенное ведерко. Чтобы скрыть свое огорчение, я старался больше всех. Ползал по жирным комкам серебрянки коленками, бездумно вытирал руки а живот и грудь, потому что в тот жаркий день был в одних трусах. И когда мы бегом вернулись с добычей в свой двор, оказалось, что я перемазан с головы до ног». Это вызвало лишенное сочувствие веселья и всякие шуточки, которые казались мне глупыми. Попытки отмыться холодной водой у ближней колонки привели к тому, что краска лишь размазалась более ровным слоем. Пашка Шаклин, ехидно наблюдавший эту процедуру, посоветовал мне покраситься полностью и поступить в аттракцион живые скульптуры, который был в том цирковом сезоне гвоздем программы. Видите, опять разговор о цирке. Я чуть-чуть снова не назвал Пашку нехорошим словом. Краситься, как он предлагал, было самоубийством. Мама однажды рассказала мне историю мальчика, которого во времена Леонардо да Винчи покрыли слоем золота для какого-то карнавала, а потом забыли, и бедняга умер, потому что кожа его не могла дышать. Об этом грустном случае я читал во взрослые годы у Мерешковского, когда он перестал быть запрещенным. Идти домой, когда тощая ребристая грудь блестит, как оцинкованная стиральная доска, а колени, как новые алюминиевые ложки, я боялся. Конечно, мама ототрет, но как посмотрят прохожие, и что скажут Галка и Лилька, от которых не скроешься? Самое время было зареветь, но добрый мой дядюшка пришел на выручку. Обредил меня в свой пиджак и повез на автобусе, вернее, на открытой полуторке, которые тогда служили в Тюмени общественным транспортом. На улицу Ленина, в одноименную Ленинскую баню, круглое, похожее на цирк здание. Там дядя Боря, в гулком дугообразном помещении, полном парой и грохот и жестяных шаек, содрал с меня безжалостной мочалкой не только серебрянку, но и половину загара. Обратно мы пошли пешком. И здесь, на улице Ленина, мы стали свидетелями зрелища, которое я счел наградой за все недавние огорчения. Едва мы вышли из бани, как грянул оркестр. Оказалось, что по улице движется пестрая колонна. Прямо целый карнавал. Шли акробаты в пестрых костюмах, танцовщицы, клоуны. Горцевали наездники. Жонглеры швыряли над собой цветные мечи и факелы. Резвились лилипуты. В грузовике с открытыми бортами принимали разные физкультурные позы и размахивали красным флагом те самые живые скульптуры, в которые меня хотел зачислить Пашка Шаклин. В другом грузовике размалеванный клоун бил в огромный барабан и в перерывах между оркестровыми пассажами выкрикивал приглашение на новые цирковые гастроли. Восторженно задыхаясь от неожиданно свалившейся на меня сказки, я замаршировал рядом с колонной, впереди дяди Бори. Левой рукой придерживал сползавшие трусы, в бане я почему-то разом отощал больше прежнего, а правой делал старательные отмашки. Путь до цирка был долгий, и радости мне хватило сполна. До сих пор благодарен судьбе за эти полчаса ликования» словно фейерверк взорвался тогда над улицами сонного городка с его размеренной жизнью, с полынью и бурьяном над откосами длинного лога. Ржавая цепь так и осталась висеть на клёне, а Стёпа зажил прежней кошачьей жизнью и был счастлив, ибо уж он-то никогда не помышлял стать пушкинским персонажем. Что касается памятников, то о них еще несколько слов. К я потерял всякий интерес, покрытый серебрянкой он перестал быть таинственным существом из моего раннего детства. А мимо вождя всех народов, который возвышался над садовой решеткой Первомайской улицы, я проходился смущением. Казалось, Иосиф Виссарионович знает мое досадное приключение с краской и поглядывает ехидно. «Что, голубчик, решил, будто Ильич золотой, а я второсортный?» «Вот и получил!» Чтобы избавиться от стыдливого чувства, я, убедившись, что рядом нет прохожих, быстро показывал вождю и учителю язык. Уже в ту пору мое отношение к гению человечества было двойственным. С одной стороны, я знал, что он самый мудрый, родной и любимый, и без него мы никуда. А с другой... Надо сказать, что в моем семейном окружении не было восторженного отношения к Сталину. Конечно, никто не считал его кровавым монстром. Нынешняя точка зрения была бы тогда выше понимания. Но доля здравого скептицизма в разговорах об ИВ всегда ощущалась. Причем отчим, мама, старшая сестра и ее муж не стеснялись меня, знали, что я приучен держать язык за зубами, когда речь идет о таких делах. Отчим, дважды побывавший в объятиях НКВД, тем не менее позволял себе высказывания, за которое на третий раз вполне мог лишиться головы. И анекдоты в своем кругу рассказывал, в том числе и неприличные. Когда встречали 1950 год, сестра вдруг провозгласила тост, холодный и немыслимо дерзкий. «За то, чтобы дождаться, когда он помрет». «Признаться, я обмер», — сказал полушептун: «Но чего ты такое мелишь-то?» За столом были не только родные, но и соседи. Хорошие люди, но все-таки... А сестра, видать, подумала, что мне жаль вождя. Сказала пренебрежительно. «А что такого? Неужели он должен пережить нас, молодых?» Выпили. И слава богу, никто не донес. Может быть, потому что все выпили за это. Соучастники, значит. Кстати, за один случай в своей жизни я все-таки был благодарен Сталину. Незадолго до рискованного тоста, 7 ноября, он дал мне возможность попасть на октябрьскую демонстрацию. Я был тогда пятиклассником, и нас впервые решили допустить на это праздничное действие. Во мне в ту пору была жгучая страсть ко всяким шествиям, парадам, где играли оркестры и полоскались флаги. Однако на сей раз участие в демонстрации мне не светило, поскольку в конце октября я стал виновником скандала с учителем рисования. Учитель был довольно молодой, язвительно вежливый тип, любивший позлословить по нашему поводу. Однажды он придрался, что у меня нет красок. Ответ мой «Где я их возьму, если нет в магазинах?» Щел дерзким, отобрал у меня портфель и унес в учительскую. Там они с завучем Анной Борисовной выпотрошили содержимое портфеля и хихикали над моими рисунками с кораблями и матросами и над тетрадкой со стихами. Я возмущенно ревел у дверей учительской и требовал вернуть мою частную собственность. Уже тогда во мне жило интуитивное желание прав человека, в ту пору бесполезное и опасное. Портфель не отдали и послали техничку за мамой. Мама после беседы за закрытыми дверями вышла слегка возбужденная, сунула мне портфель и горяча произнесла привычную угрозу. «Немедленно поедешь к отцу в Беларуси. Но через минуту остыла и призналась, что завучу и «этому вашему рисовальщику» сказала. «Так не обращается с детьми, а шарить в чужих портфелях непорядочно». Кажется, я где-то уже писал об этом происшествии. В таком случае прошу прощения у читателей. Конфликт остался неразрешенным, поскольку извиняться за неслыханную дерзость я не стал. И вот накануне 32-й годовщины октября я предчувствовал, что меня попрут из праздничной колонны как недостойного. Прямо этим не угрожали, но я догадывался, Анна Борисовна готовит такой сюрприз. Я пошел в магазин Кагис и за 2 рубля купил большущий типографский портрет Иосифа Виссарионовича. Наклеил его мучным клейстером на листы картона, сшитые суровыми нитками и прибитые к палке от швабры. По краям украсил веточками от домашнего цветка елочки, который безжалостно обкорнал для этой цели. И с таким вот праздничным атрибутом явился на школьный двор. Естественно, никто не осмелился погнать меня прочь. Портрет был щитом от всех невзгод. И я в составе нашего пятого А, школы семилетки номер десять, Торжественно промаршировал мимо Кумачевой трибуны по покрытой ошметками застывшей грязи булыжной мостовой на улице Республики. Кстати, в моей родной Тюмени никогда не было улицы Сталина. Сей крамольный факт я сейчас вспоминаю с некоторой гордостью. Вернувшись с демонстрации, я засунул портрет за печь, потому что больше некуда было девать. Там он пылился до Нового года, а потом мама, велев мне молчать про это, отодрала его от палки, которая могла пригодиться в хозяйстве, и пустила на растопку. Он не пережил нас, молодых. Через три с небольшим года я, восьмиклассник, прибежал к сестре в дом на краю лога, она с мужем и дочкой Иринкой снимала там комнату. — Чего прискакал? — усмехнулась она. — Хочешь сообщить историческую весть? Знаем уже. «Исполнился твой тост», — сказал я. Она отозвалась без эмоций. «Ага». Я понимал, что как советский школьник и юный гражданин СССР обязан скорбеть по поводу громадной утраты. И даже совесть царапала, что не скорбелось. Да, было тревожно. Было страшновато, как там дальше что будет без него. И еще было ощущение надвинувшихся исторических событий. И потому интересы возбуждения почти радостны, а о скорби никакой. В школе в тот день я был дежурным по лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Стоял, будил, чтобы не скакали по ступеням легкомысленные пятиклассники. Впрочем, они не скакали. На втором этаже между двух толстых колонн поставили магнитофон-сундук «Днепро». И он траурным голосом диктора повторял и повторял правительственное сообщение о гончине вождя. Уроков не было, все готовились к общешкольной линейке по панихиде. Во время линейки один восьмиклассник, отличник и активист, грохнулся в обморок. По поводу этого события мой одноклассник Юрк Елисеев сумрачно заметил. «Вот придурок! Мне сразу стало легко. Значит, не я один такой, лишенный гражданской скорби». А памятник Сталину в саду, давно уже превратившемуся из пионерского в городской, Стоял еще долго. Его убрали, когда я уехал учиться в Свердловск. Закончив повествование о памятниках и золотой цепи, ощутил я какую-то незавершенность сюжета в плане пушкинской темы. И пришла в голову мысль поведать еще об одном случае из тех же сороковых годов. Есть в этом эпизоде снова и стихи Пушкина, и мое собственное стихотворчество, и любимые кораблики. Смущает то, что недавно я использовал этот сюжет для сказки, написанной по просьбе детского журнала «Ежик». Сначала подумал, перескажу те события по-новому, но стало жаль сказку, и я решил привести ее здесь целиком. Тем более, что журнал до сих пор не вышел, и неизвестно выйдет ли вообще. Да и читатели у «Ежика» и взрослого журнала совершенно разные. Все, что касается истории со стихами и корабликом, в этой сказке правда. Только я изменил фамилии, себя назвал Стасиком Репьевым, старшего брата Пашки Шаклина Володю, Сашей Пантюхиным, а Тюмень превратил в Тугулай.